Глава 26 Мы сидели в тишине, в единении, которое казалось таким естественным. Я чувствовала тепло его тела, слышала ровный, уверенный стук сердца. Все это напоминало, что он жив, что худшее позади. Наверное, я могла бы просидеть так вечность, чувствовать его, слышать, принимать его тепло ощущать его пальцы в своих волосах. Это было настоящее блаженство. Но Я знала, что не могу оставаться так долго, как хотелось бы. Рана требовала ухода, и мне нужно было снова собрать себя, чтобы сосредоточиться на главном. «Нужно обработать рану», — прошептала я, медленно отстраняясь. Рейнард отпустил, но с явной неохотой. «Уверен, это будет не менее увлекательно, чем все, что происходило за последние сутки», — пробормотал он, проследив за моими движениями. Его голос все еще оставался хрипловатым, но теперь появились и новые интонации. Лорд Локвуд пошутил. Я встала, поправила волосы, платье уже даже не пыталась и подошла к столу, где стояли все необходимые принадлежности. Флакон с сульфаниламидом, бинты, чистые ткани. Я взяла его и вернулась к дивану, чувствуя, как Рейнард наблюдает за каждым моим движением. «Придется снова снять повязку», — сказала я, открывая флакон. «Это может быть неприятно». «После того, что ты уже сделала, я думаю, мы оба справимся», — усмехнулся он. Я осторожно развязала бинты, стараясь не задеть рану. Он чуть дернулся, когда пришлось потянуть. Несмотря на пропитку лекарством, ткань все же немного прилипла. Не настолько, чтобы пришлось размачивать, но ощущения, похоже, были не из приятных. Впрочем, он тут же снова расслабился, и я выдохнула. «Тебе придется снять рубашку», — сказала я, стараясь говорить как можно спокойнее, чтобы скрыть внезапное смущение. Она вся перепачкана кровью. Не думал, что первый раз ты увидишь меня без рубашки в таких обстоятельствах. Фыркнул он с явной насмешкой. еще и бровь выгнул, явно отшучиваясь, но при этом намекая на что-то большее. Я почувствовала, как кровь приливает к щекам, но постаралась скрыть это за деловитостью. «Я постараюсь это развидеть, едва ты снова окажешься одет, если тебя это так беспокоит». Это звалась я, не удержавшись. Он тихо засмеялся и тут же поморщился от боли. «Неплохо», — признал он. «У тебя даже чувство юмора есть, когда ты не занята спасением жизни. Я закатила глаза, но улыбка все же мелькнула на моем лице. Когда рубашка была снята, я почувствовала себя еще более не в своей тарелке. Свет камина играл на его теле, подчеркивая каждую линию. Рейнерд Локвуд точно не был из тех изнеженных франтов. Мышцы на его теле проступали точенным рельефом. При этом он не был из тех перекачанных качков, которых многие боготворили в моем родном мире. В нем все было в меру. Сглотнув, я быстро отвела взгляд, сосредотачиваясь на ране. Вот уж точно не туда меня мысли повели. Не двигайся. Строго сказала я, пропитывая ткань раствором из флакона. Думаю, оно должно ужечься. Серьезно, это ты так успокаиваешь? Он попытался улыбнуться, но тут же поморщился и зашипел, когда я начала промывать рану. Перестань жаловаться, ответил я, стараясь скрыть волнение и унять дрожь в руке. Ты же мужчина, разве это не должно быть твоим девизом? Ты меня переоцениваешь, пробормотал он, стиснув зубы. Я бросила на него короткий взгляд. В его глазах мелькнула боль, но он старался скрыть ее, поддерживая видимость легкости. И все же я заметила, как сильно он напрягся, пока я продолжала очищать рану. ры, потерпи еще немного, тихо сказала я, стараясь говорить мягче. А мне дадут награды, если я потерплю, все еще сжимая зубы, проговорил он. Награду? фыркнула я. Ну, конечно, когда дети пьют горькое лекарство, после им дают конфету. Я закатила глаза. Хорошо, согласилась в итоге, только сиди смирно. Он замер словно изваяние, хотя его взгляд стал более сосредоточенным. Чтобы я смогла его перевязать, ему пришлось все же сесть. Я подождала некоторое время, прежде чем начать. Похоже, ему было не так хорошо, как он пытался показывать. Стоя сбоку от него, я осторожно зафиксировала примочку с лекарством, а после крепко обвязала его плечо бинтами. Ну вот, вечером обработаем снова. Все это время Рейнард молчал, только наблюдал за мной с каким-то странным выражением на лице. «Анна», — позвал Рей тихо, почти шепотом. «Что?» — я опустила на него взгляд, он встретился с моим. Моя награда. Думаю, смогу принести что-то сладкое из кухни. Я призадумалась, вспоминая, где кухарка хранила всякие вкусности. Хотя на самом деле не помешает нормально поесть. Наверное, я разбужу кого-нибудь, если не найду. Анна. Он вдруг перебил меня и покачал головой, словно я была неразумным ребенком, который нес чепуху. Я знаю кое-что другое, что точно придаст мне сил. Я замерла, глядя на него. Понимание подкрадывалось ко мне издалека. Сядь, пожалуйста, рядом. Он похлопал по дивану. Я осторожно опустилась на краешек. То, что я хочу, можешь дать мне только ты. Он вдруг ласково коснулся пальцами моего лица, но все еще оставляя мне пути к отступлению. Я замерла, чувство, как сердце бешено колотится в груди. Его глаза были такими глубокими, такими честными, словно в этом мире не существовало ничего, кроме нас двоих и этого момента. Ты ранен, пробормотала я, но все еще оставалась на месте. Не время. Для этого всегда время. Он потянулся ближе. Я уже могла чувствовать тепло его дыхания, видеть каждую черту его лица, мельчайшие тени, играющие на его скулах в свете камина. Когда его губы коснулись моих, это было так нежно, так осторожно, что я не сразу осознала, что это происходит на самом деле. Каждый раз с ним это было словно в первый. Поцелуй был мягким, почти не смелым, словно он давал мне возможность отступить, если я передумаю. Но я не могла, не хотела. Вместо этого я подалась навстречу, закрыв глаза и позволив этому моменту поглотить меня полностью. Его рука соскользнула с моей щеки и мягко легла на затылок. Пальцы чуть запутались в волосах. Я чувствовала, как он старается двигаться осторожно, чтобы не причинить себе лишнюю боль, но все же в этом поцелуе было столько тепла, столько нежности, что я почти забыла, где мы и что происходит вокруг. Мой разум твердил, что Рэй ранен, что я должна остановиться, но мое сердце не слушало. В этот миг существовали только мы, и я не могла оторваться от него. Его руки, такие теплые и сильные, несмотря на слабость, осторожно привлекли меня ближе. Он потянул меня к себе, словно пытаясь стереть последние сантиметры, которые все еще разделяли нас. И бог свидетель, я была не против. Но в своем порыве я нечаянно коснулась его раненого плеча. Он резко вдохнул. Тихий стон сорвался с его губ, и я тут же отстранилась, словно обожглась. «Рейнард!» — воскликнула я, поднеся руку к рту, испуганно глядя на него. Он закрыл глаза и стиснул зубы, явно сдерживая боль. Но через мгновение открыл их, и в его взгляде не было злости или упрека, только довольная усмешка. Все в порядке, Анна», — пробормотал он, посмеиваясь через боль. «Это того стоило?» «Нет, не в порядке», — я покачала головой, чувствуя, как сердце колотится от волнения, но уже по другой причине. «Ты не должен двигаться, не должен напрягаться, ты только что был на грани...» Я не смогла договорить, голос дрогнул. Внутри все сжалось это сознание того, что я потеряла контроль, и это причинило ему боль. Анна, тихо позвал он. Его голос все еще был хриплым, но в нем звучала уверенность, что заставило меня замолчать. Послушай меня, все хорошо. Он взял меня за руку и коснулся губами теперь уже моих пальцев. Я нахмурилась, хотя хотелось мне совсем иного. Через силу, преодолевая собственную слабость, я мягко, но настойчиво вытянул руку из его пальцев. Ты должен отдыхать, сказала строго, стараясь вернуть себе контроль. А я, я не должна была допускать этого. Его глаза оставались сосредоточенными на мне, но он не стал спорить. Вместо этого он слегка откинулся на подушке, и его плечи расслабились. Как скажешь, пробормотал он. Его губы изогнулись в слабой улыбке. Но если передумаешь, я все еще тут. Я отвела взгляд, чувствуя, как мои щеки горят. Я принесу тебе воды, тихо сказала я, чтобы сменить тему и поспешно встала. Мое сердце все еще гулко билось, а мысли были спутанными. Но я знала одно. Главное сейчас — это его здоровье. Все остальное могло подождать. он смотрел на меня с довольной улыбкой. Вот ведь кот обормут. Выйдя из комнаты, я остановилась, прислонившись к двери. И сделала глубокий вдох. Лорд Рейнард вот сведет меня с ума. — Бенни! — позвала я, заметив мужчину, сидящего в холле. Он обтачивал ножом какую-то деревянную фигурку. — Нам нужно перенести Рейнарда в его спальню. Здесь... Я замялась, покосившись через плечо на гостиную. «Здесь не место для него». Он серьезно кивнул, сразу понимая, что нужно сделать. «Хорошо», — сказал он. «Я позову ребят». Я отправилась на кухню, где прихватила кувшин с водой. Наверное, в гостиной тоже имелся кувшин с водой, но мне просто необходимо было пару минут побыть наедине с собой и унять учащенный пульс. Когда я вернулась, Бенни уже был здесь с парой крепких парней. И, судя по взгляду Рэя, уже сказал, зачем они здесь собрались. «Это что, шутка?» Зашипел Локвуд, и вошла. «Ты правда хочешь, чтобы меня несли на руках? Вообще-то...» Он резко поднялся на ноги с явной победой на лице. Его глаза довольно сверкали, когда он уже собирался сделать шаг, но тут я не успела подбежать, когда этот остолоб начал клониться в сторону. Благо Бенни был совсем рядом и подхватил лорда под здоровую руку. «Лорд, Рейнард, Локвуд!» Я добавила в голос всю строгость, на какую только была способна. «Вы решили, что если вас не убила пуля и кровопотеря, то нужно закончить их дело?» Несколько минут спустя Бенни со своими парнями уже аккуратно поднимали Рейнарда на импровизированных носилках вверх по лестнице. Лорд Локвуд, конечно же, не мог не выразить недовольства. «Это унизительно», — бормотал он. «Я все еще мужчина, если кто-то забыл». «Сейчас ты мой раненый пациент», — отозвалась я, идя рядом. «Твои возмущения сейчас совершенно не к месту. Хочешь упасть с лестницы и сломать себе шею? Ты потерял слишком много крови, дай организму восстановиться». Это заставило его замолчать, хотя я заметила тень улыбки на его лице. Когда мы вошли в его спальню, я невольно замерла. Просторная, обставленная с утонченной сдержанностью комната была явно мужской, но в то же время уютной. Большая кровать с темным покрывалом, массивный стол у окна, на котором лежали аккуратные стопки бумаг. Все это напоминало о его статусе, о том, кто он. Мужчины осторожно опустили его на кровать, а затем, услышав от меня, что больше их помощь не требуется, вышли. Бенни, уходя последним, бросил на меня хитрый взгляд, но ничего не сказал. Когда дверь закрылась, я осталась наедине с лордом в его комнате, и внезапно меня охватило чувство неловкости. Это было слишком интимно. Я сделала глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки. Я не могла уйти. Мне нужно было следить за состоянием Рейнарда, по крайней мере, ближайшие несколько часов. «Ты выглядишь так, будто готова сбежать», — сказал он, наблюдая за мной. Лорд снова хитро улыбался. «Просто я должна быть здесь», — ответила я, подходя ближе. «Я должна убедиться, что с тобой все будет в порядке». Тогда оставайся, — тихо сказал он, — мне спокойнее, когда ты рядом. Эти слова снова заставили меня почувствовать дрожь, но я кивнула, присаживаясь на стул у его кровати. Впереди была долгая ночь, хорошо, что я успела поспать. Ладно, это всего лишь комната, и я здесь не ради чего-то личного, чтобы следить за его состоянием. Я подошла ближе и потянулась поправить ему подушки, как обычно делалась с Люсиль, когда она еще проводила долгие часы в постели, но поняла, что лорд Локвуд вовсе не маленькая девочка, а его лицо оказалось снова слишком близко от моего. Губы тотчас заколола теплыми иголочками, напоминая, чем мы только что занимались в гостиной. «Что-то не так, Анна?» Слегка приподнял он бровь, видимо, развлекаясь моим смущением. «Нет», — быстро ответила я, отворачивая взгляд. «Я просто проверяю, удобно ли тебе». «Удобно». проговорил он, но его голос был добрым и чуть насмешливым. «Уж точно лучше, чем на диване. Хотя ты могла бы остаться рядом, чтобы убедиться в этом окончательно». Я бросила на него строгий взгляд, но он только усмехнулся. Не останусь», сказала я спокойно, «но только чтобы следить за твоим самочувствием. Не вздумай снова напрягаться или двигаться». Он слегка кивнул, но в его глазах все еще плясали смешливые огоньки. «Кажется, у Рейнарда появилось новое развлечение». «Как скажешь, Анна», произнес он, прикрывая глаза. Я закатила глаза, но ничего не ответила. Просто уселась в кресло рядом с кроватью, собираясь провести здесь ночь. Ведь, несмотря на его веселость, я действительно очень волновалась за него. Я проснулась от веселого, звонкого голоса Люсиль. Ее смех разносился по комнате, словно солнечные лучи, пробившиеся сквозь тяжелые бордовые шторы. На мгновение я даже не поняла, где нахожусь, пока не осознала, что все еще сижу в кресле у кровати Рейнарда. Голова была слегка запрокинута назад, а шея затекла от неудобного положения. «Да уж, сиделка из меня никакая». Приподнявшись, я увидела Люсиль, которая сидела на краю кровати, болтая ножками в воздухе. Ее лицо сияло, а глаза блестели от восторга. Нарцисс стояла неподалеку, сложив руки на груди, наблюдая за девочкой с легкой улыбкой. Очевидно, это она привела ее сюда. «Анна, ты проснулась!» — радостно воскликнула Люсиль, заметив меня. Она тут же спрыгнула с кровати и подбежала ближе, хватая меня за руку. «Я тебе сказал, что ты всю ночь была с ним, ты тоже переживала за него!» Я моргнула, еще не до конца проснувшись и бросила взгляд на Рейнарда. Он выглядел гораздо лучше, чем накануне вечером. Его лицо больше не было таким бледным, а глаза светились насмешливой мягкостью. Он явно успел пообщаться с девочкой до того, как я проснулась. «Конечно, переживала», — ответила я, улыбнувшись маленькой Люсиль. «Но теперь он в порядке, правда, дядя Рейнард?» «Не сомневайся», — спокойно сказал он, откинувшись на подушке. «Хотя некоторые все еще носятся со мной, как с хрустальной вазой». Его взгляд метнулся ко мне, в нем мелькнуло знакомое лукавство. Я демонстративно закатила глаза, но ничего не ответила. «Дядя, ты точно поправишься?» Люсиль с тревогой посмотрела на него. Её маленькие пальцы сжались в кулачки. «Ты мне обещаешь?» Рейнард усмехнулся, протянув руку и аккуратно коснувшись ее щечки. «Обещаю, малышка. И чтобы доказать это, я подумал, что пора устроить что-то особенное». Ее глаза расширились от любопытства. «Что, что-то для меня?» — воскликнула она, чуть не подпрыгивая на месте. — Конечно, я решил, что ты достаточно окрепла, чтобы устроить праздник в твою честь, — сказал он, наблюдая за ее реакцией. — Через две недели мы организуем званый вечер, но, конечно, только если госпожа доктор считает, что ты к этому готова. Я почувствовала, как его взгляд остановился на мне и слегка растерялась. Здоровье Люсиль действительно улучшилось, но я все еще колебалась, не рановато ли. «Ее иммунитету нужно гораздо больше времени, чтобы восстановиться». Я посмотрела в окно. На улице царила теплая солнечная погода, и сад манил распускающейся зеленью, словно приглашая всех выйти и насладиться природой. «Может, вместо званого вечера мы устроим что-то на свежем воздухе?» — предложила я, обдумывая. «Пожалуй, это было бы лучшим решением. Я не хотела, чтобы малышка заболела снова, а в душном зале среди кучи народа это было сделать слишком легко. Например, пикник в саду. Это будет легче для Люсиль, но не менее празднично». Пикник! воскликнула девочка, захлопав ладоши. Согласна, но тогда я хочу, чтобы были танцы и фонарики такие красивые, как на картинках, и столы с угощениями. Ее голос наполнил комнату радостным щепетом, а я не могла сдержать улыбку, наблюдая за ее восторгом. Уверена, мы сможем все это организовать, сказала я, оборачиваясь к Рейнарду, который с легкой улыбкой наблюдал за племянницей. Главное, чтобы ты не слишком напрягалась, Люсиль. Я буду себя хорошо вести, обещаю. Заверила она, кивая так усердно, что я побоялась, как бы у нее не закружилась голова. Рейнард бросил на меня взгляд полной благодарности и тихо произнес. «Кажется, теперь у нас есть цель». Я улыбнулась в ответ, чувствуя, как солнечное утро, наполненное радостью Люсиль, растопило остатки моей усталости и тревоги. Дни перед праздником пролетали в хлопотах и заботах. Дом наполнился оживленными голосами и шумом. Слуги бегали туда-сюда, готовясь к предстоящему событию. Люсиль, казалось, не могла усидеть на месте. Она проводила много времени с госпожой Нарциссой и Мартой, которые теперь полностью взяли на себя повседневный уход за девочкой, за исключением нескольких медицинских процедур, вроде дыхательных упражнений, утренней гимнастики и обработки следов аллергии. Впрочем, девочка все равно приходила ко мне за советами или просто поболтать. Теперь ее не стесняли в перемещениях по дому, и это принесло интересную оживленность всему поместью. Мы много гуляли с Люсиль по саду, наслаждаясь теплой погодой, а в перерывах я начинала учить ее читать. Люсиль с радостью повторяла буквы и слова, а ее смех раздавался каждый раз, когда она неправильно произносила буквы и сама себя смешила. Госпожа нарцисса, видя, что Люсиль с каждым днем становится сильнее, окончательно представила к ней Марту в качестве бонны. Это немного разгрузило меня, но я все еще проводила с девочкой много времени. Она стала для меня чем-то большим, чем просто пациент. Глядя на ее счастливое лицо, я чувствовала, что все, что я делала, все, что мне пришлось пройти, испытать и раскрыть в себе и о себе, все это было не напрасно. Рейнард медленно, но уверенно шел на поправку. Его рана заживала, хотя я по-прежнему настаивала на перевязках и обработке дважды в день. Он, конечно, ворчал, называл меня излишне заботливой, но я знала, что он это делает скорее для вида. На самом деле он не возражал против моего присутствия. Иногда я ловила его взгляд полной тепла и какой-то странной задумчивости, когда мы оставались наедине. Эти моменты сближали нас все больше, хотя я старалась не терять голову. По крайней мере, до поцелуев у нас больше не доходило. Кроме того, я продолжала наблюдать за состоянием Тода. Лекарство, которое оставил мне Маверик, оказалось на удивление эффективным, а флакон был довольно большим, поэтому я решила, что будет не лишним использовать его и для него. Это тоже стало подспорьем, и рана Тода теперь выглядела куда лучше. Я уже даже разрешила ему понемногу ходить по дому, но только под строгим присмотром Агаты. Не забывала я навещать и Томаса, которому помогала с переломом. Рейнард, конечно, не хотел отпускать меня одну, даже несмотря на то, что преступников, которые были связаны с Бродриком, наконец, всех поймали. Поэтому меня сопровождали Бенни и еще несколько человек из его людей. Мама и бабушка маленького пациента каждый раз встречали меня с таким восхищением и искренней радостью, что это весьма смущало. А вскоре многие деревенские стали подходить ко мне за тем или иным советом. Так я начала замешивать мази от натоптышей, лечить вросшие ногти, вспоминать, как выводить в шеи, а апогеем стало средство от глистов. «Кажется, работы здесь мне предстояло немало, а ведь в окрестностях ни одна деревня». Впрочем, как бы странно это ни звучало, но я была рада тому, что здесь были те, кто нуждался в моей помощи. Конечно, я не желала людям болезней, но неизменное чувство правильности моего пребывания здесь крепло изо дня в день. Вечер накануне праздника выдался тихим. Наверное, первым тихим вечером за последние несколько дней. Дом, который все эти две недели был полон суеты, наконец затих, словно затаив дыхание в ожидании завтрашнего дня. Я сидела в комнате Рейнерда и меняла ему повязку. Рано заживает хорошо», — сказала я, аккуратно обматывая его плечо чистым бинтом. «Думаю, через пару недель ты уже совсем забудешь об этом». «Забуду», — переспросил он с лёгкой усмешкой. «Сомневаюсь. Это будет напоминанием о твоей настойчивости и профессионализме, неумолимом профессионализме». Я бросила на него строгий взгляд, но не смогла сдержать улыбку. «Не думаю, что это худшее напоминание», — ответила я. Он слегка наклонил голову, наблюдая за мной. Мне сложно было понять, о чем он думает, но лукавство и веселость в его взгляде были почти неизменны в последнее время. Меня почему-то не покидало предчувствие, что он что-то задумал. «Насчет завтра», — заговорил он каким-то странным тоном. «Слишком проникновенно, или мне это кажется?» Мое сердце дрогнуло, но я быстро вернулась к перевязке, стараясь скрыть странную реакцию. «Завтра будет важный день», — продолжил он. «Я хочу, чтобы он стал незабываемым для Люсиль». «И для тебя тоже». Наши взгляды встретились, и я невольно остановилась. Что-то было в его лице. Странное, иное, многообещающее. «Не уверена, что все получится», — тихо ответила я, отводя взгляд. «Главное, чтобы ты не перенапрягался». «Обещаю, но только если ты будешь рядом».